Глава тринадцатая. Даритель из Нахабина. Есть люди, которым трудно просыпаться в субботу раньше двенадцати. Чтобы так спать, нужно иметь крепкие нервы и чистую совесть, такую, как у Полины. В свои тридцать три она могла проспать целые сутки. Знакомые говорили, это потому, что у нее нет детей. Сама Полина старалась не слишком углубляться в подобные рассуждения. «Полина, вставай!» Она открыла один глаз. На кровати сидел Сергей. Он был одет, чисто выбрит, влажные волосы торчали в разные стороны. Ему никогда не удавалось их зачесать, потому что они были слишком короткими. «Зачем? Сегодня суббота!» Капризно протянула Полина. «Вставай, вставай!» Сама сказала, поедем в Нахабино. Она мгновенно проснулась. Через пять минут буду готова. Нахабино – поселок городского типа в 15 километрах от Москвы, куда может попасть по Волоколамке. Сначала они выехали на Звенигородку, потом ушли правее, через полтора часа пересекли МКАД, оказавшись на Волоколамском шоссе. В разгар дачного сезона вся Москва устремилась в пригород. Машины двигались с плотным потоком со скоростью не больше десяти километров в час. В другое время года, поздней осенью или зимой, они проскочили бы такое расстояние за двадцать минут. А сейчас... Нужно было выезжать в семь утра, сказал Сергей. И в голосе его послышалось раздражение. «Один ты такой хитрый!» усмехнулась Полина. «Летом здесь все забито уже в пять. Представляю, что творится в восточном направлении». По счастью, мы живем на западной стороне столицы. Что не мешает нам второй час стоять в пробке, заключил Сергей. Полина опустила стекло и откинулась в кресле. Сначала ей захотелось дремнуть, потом она поняла, вряд ли получится. — Тебе не звонил тот криминалист, что был у меня? — Тимофеев? Сергей остановился за какой-то машиной и вздохнул. — Ну вот, опять. — Не звонил? — снова спросила Полина. Рано еще. Результаты будут не раньше среды. Я все время думаю про тот жемчуг. Есть бусины, но нет нити, чтобы их нанизать. Поток машин опять тронулся. Сергей нажал на педаль газа. Проехали 20 метров и снова встали. Нити нет, это уж точно. В кабинете наверняка остались какие-то отпечатки, снова заговорила Полина. Тимофеев дактилоскопировал всех сотрудников. Возможно, среди отпечатков есть зарегистрированные в базе. Тогда дело сдвинется с мертвой точки. Перспектива туманная, сказала Полина. Сергей посмотрел на нее долгим взглядом, потом положил на колени свою папку. Открой. Там сверху на документах лежит листок. Почитай. Что это? Среди вещей старика нашли тетрадь. Не тот дневник, не то мемуары времен Второй мировой войны. Его мемуары? Нет, он слишком молод для них. Может, отца или родственника? Может быть, почитай. Полина достала перевод и начала читать. Минут через пять заворочилась в кресле и закрыла окно. Странное ощущение. Как будто вижу все своими глазами. Из первых рук. Ты когда-нибудь слышал про эту хиппиус? Судя по тому, что он пишет, она была знаменита. Я плохо знаю немецкое кино. Это скорее по твоей части. Я тоже не слышала. Полина заглянула в папку Сергея. А где остальное? Остального пока нет. Переводят. Интересно узнать. Ответит она ему взаимностью? В смысле? Я Абанни Хиппиус. Ты только представь. Летчик, изметанный войной офицер, накануне краха всего встречает женщину, богиню, в которой был заочно влюблен. Вокруг война, смерть, а она живая рядом с ним. Полина вытерла ладошкой глаза. Сергей удивлённо посмотрел на неё. — В чём дело? Я вдруг почувствовала, как это грустно. Не оставляя руль, Сергей одной рукой обнял жену. — Подъезжаем. Какой там адрес? Первая Волоколамская улица, дом 5. Квартира, частный дом. Дом, который располагался по указанному адресу, выглядел неказисто. На калитке висела табличка «Осторожно, злая собака». Полина улыбнулась. С детства помню стихи. «Я с ними делила и радость, и горе. Зачем же такое писать на заборе? А если для них я действительно злая, я больше не буду. Пусть сами лают». Сергей улыбнулся и стукнул в калитку. Во дворе тявкнула собачонка. Судя по лай, она была маленькой и к своим обязанностям относилась формально. Послышался женский голос и медленные шаги. Калитку открыла женщина лет 60. Вам кого? Полина достала бумажку и прочитала: "Михайлову Маргариту Владимировну. Это я. Здравствуйте, можно с вами поговорить?" вступил в разговор Сергей. Заметив, что женщина размышляет, пускать их в дом или нет, Полина сказала: "Мы работники галереи. Хотели поговорить о рисунках из чемодана. Аргумент был решающим. Маргарита Владимировна отступила. Пожалуйста, проходите. По дороге к дому она подхватила на руки рыжего шпица, которому до них не было никакого дела. Изнутри дом был еще меньше, чем казался снаружи. Он состоял из кухни и комнаты, выполнявшей функции гостиной и спальни. Маргарита Владимировна была женщиной полной и постаревшей до срока. Отеки, следствие какой-то болезни, делали ее лицо похожим на подушку в несвежей наволочке. Толстые ноги при ходьбе мешали одна другой и двигались по сложной траектории, напеминавшей знак бесконечности. Она села в кресло, усадив на колени собаку. Сергей и Полина расположились на диване. «Маргарита Владимировна, расскажите, как вы нашли эти рисунки?» – попросила Полина. Это не я их нашла, а внуки, когда играли на чердаке. Летом их привозят родители, они здесь живут. За ними и раньше не уследить было, тут подросли. Прошлым летом влезли на чердак и притащили чемодан. Древний, но очень добротный, из коричневой кожи, с защёлками и ремнями. Я и подумать не могла, что эти рисунки кому-то нужны. Соседка подсказала отдать их в галерею. В чемодане было ещё что-то. Какие-то безделушки. Старые пудреницы, носовые платки, и пара шелковых чулок. Сейчас и не вспомню». «Где это все?» – поинтересовался Сергей. «Дети растащили». «Неужели ничего не осталось?» «Может, и осталось. Да где ж я найду?» «Маргарита Владимировна, пожалуйста, поищите». «Сейчас. Да я говорю вам, там была всякая ерунда». «Да хоть бы и хлам». Полина на ходу изобретала аргументацию. В рисунке проходит экспертизу. С помощью найденных предметов мы сможем определить период времени, когда художник их написал. Маргарита Владимировна согнала собаку с коленей и тяжело поднялась с кресла. «Так где ж мне их найти? Дети затаскали!» Она стала выдвигать ящики серванта. «Хлама всякого много, а чего ищешь, никогда не найти!» Она склонилась, заглядывая в глубину ящика. «Где-то я его видела!» Ага, вот, вот он. Она достала предмет, похожий на черный футляр, и протянула Полине. Та спросила, что это? Веер, он тоже был в чемодане. Полина покрутила его в руках. Да вот так надо. Маргарита Владимировна забрала веер и одним движением его раскрыла. Веер состоял из тонких пластин, обтянутых черным кружевом. Кое-где остался стеклярус. Ручка была отделана перламутром. На перламутре есть гравировка. Полина прочитала. анечки Гиппиус в день премьеры. Подняв глаза, она перехватила взволнованный взгляд Сергея. Кто такая Анечка Гиппиус? Это моя тетка. Она давно умерла, еще до моего рождения. Видимо, это ее чемодан, сказала Маргарита Владимировна. А как он попал к вам? Не ко мне, а к моей матери. Я о нем ничего не знала. Как вы думаете, на чердаке может быть еще что-нибудь? Точно нет. Откуда такая уверенность? Спросил Сергей. Не думаю, что вы туда залезали. Я нет. А сын целую газель мусора вывез. Собрался дом перестраивать. Когда это случилось? Месяца два тому назад. Про тетушку свою можете рассказать? Спросила Полина. — Нет, ничего про нее не знаю. Мать никогда не рассказывала. Маргарита Владимировна забрала вееру Полины и опустила глаза долу Ну, мы пойдем, — сказала свирская, рассчитывая, что их остановит и разговор продолжится. Однако Маргарита Владимировна кивнула и с готовностью пошла к выходу. Полина и Сергей направились за ней. По дороге Сергей достал из папки листок и что-то на нем написал. В воротах протянула его Маргарите Владимировне. «Здесь мой телефон. Если что-то вспомните или найдете, звоните». В машине супруги переглянулись. «Слышала?» «Гиппиус», — сказала Полина. «Не может быть, чтобы это она. В письме упоминается Анна хипиус гипиус и хипиус одно и то же. Гитлер на немецком можно прочитать как Хитлер, Генрих Гейне как Хайнрих, Хайне. И в том и в другом случае, в начале имен, стоит немецкая буква H, она же английская H. Откуда ты знаешь? Немецкой в школе учила. Выходит, это несовпадение Что тебя удивляет? Старик привез в Россию дневник немецкого летчика, в котором упоминается Анна Гиппиус. Нет ничего странного в том, что у него находят рисунок из чемодана этой женщины. Кстати, буквы А и Н на акварелях. Совпадают с ее инициалами. Думаешь, акварель рисовала она? Из дневненька мы знаем, что она актриса. Про то, что художницы нет ничего. Когда переведут остальное? Сейчас позвоню. Сергей достал телефон. Эдуард Васильевич, здравствуйте, исследователь Дула. Извините, что беспокою. Ах, вы уже на работе. Вызвали, подменяете. Хотел попросить перевести хотя бы еще немного. Перевели. Вот большое спасибо. Да, конечно, приеду. Он убрал телефон и сказал по лени Едем в отель. В обратном направлении в Москву ехать быстрее. За сорок минут добрались до отеля, который располагался недалеко от кремлевских стен. Притормозив на парковке, Сергей спросил. Ты со мной? Здесь подожду. Я задержусь. Нужно поговорить с начальником службы безопасности. Тогда я домой. Вызвать такси? Зачем такси? Отсюда маршрутка ходит почти до самого дома. Ты скоро? Не знаю. Они одновременно вышли из машины и направились в разные стороны. Сергей в отель, Полина к автобусной остановке.